Часть 2. Медленно подвигаясь вперед, дошли мы все же до дверей храма, где уже толпилось немало народа, ибо собрались не только все, приехавшие с архиепископом, но и многие из окрестных жителей, а, конечно, было бы любопытных, желающих видеть своего князя и его борьбу с демонами и гораздо больше, но по его собственному приказанию простых крестьян в монастырь не пропускали и они толпились за воротами. Для нас, которые шли с графом, проход в церковь был, разумеется, свободен, и тотчас оказались мы под крестовыми сводами старинного храма, темного, угрюмого, гулкого, но не лишенного своего величия. И я стал всматриваться в ряды серых монашенок, жавшихся, как испуганная стая голубей, сбитые черную, словно бурью, в кучу голубки, как говорит Вергилий Марон, все в одной стороне. Но Ренаты среди них не было. Граф, а близ него и я с братом Фомою, заняли места на первой скамье, и на несколько минут, пока длилось общее молчаливое и томительное ожидание, углубился я в горестные воспоминания о тех днях, когда в других церквах Стоясь за колоннами, также выискивал я глазами Ренату. Я знал, что сейчас она войдет сюда, что я вновь увижу ее, и от этого сознания мое сердце в груди колотилось, как сердце робкой ящерицы, которую схватила грубая рука человека. Скрип двери заставил меня поднять глаза, и я увидел, как из сакристии. С двумя своими килейницами вышла сначала мать Марта, за ней потупив глаза, но поступью твердой, Рената, а сейчас же после них, едва прошли они к другим сестрам, князь-архиепископ в сопровождении двух прилатов и монастырского священника. Архиепископ был в торжественном облачении, шитом золотом, с епитрахилью на плечах, с богатым епископским посохом в руке, в инфуле, еще более роскошной, нежели на вечере в замке, по рубцам, унизанной драгоценными каменьями, сверкающими при свете зажженных, несмотря на полдень, восковых свеч, и все при его входе пали на колени. Архиепископ с прилатами прошел прямо к алтарю, где, также став на колени, прочел молитву всемогущей вечной Боже. И когда кончил, вся церковь в один голос ответила Амен, в том числе и Рената, которая одиноко от других, впереди скамеек, стояла на коленях, на виду у всех. Потом, встав и обратившись к нам, архиепископ голосом громким и четким воззвал «Тебя призываем». «Тебе поклоняемся!» И далее, и мы все отвечали ему тем же. Наконец, благословив воду, он этой освященной водой брызнул на все четыре страны света и, сев на архиепископское кресло, приказал Ренате приблизиться.